Но он плотно сжимал губы, чтобы сохранять его неизменным. «Ты уж извини меня, Генри», — сказал ему Томас Хадсон, — «но тебе придется потерпеть». «Я этого не боюсь», — сказал Генри. Тут нарочитая строгость, так тщательно надетая им на лицо, вдруг распалась, и он улыбнулся своей чудесной доброй улыбкой. «Просто это не совсем та обстановка», в какой я бы мечтал провести лето. Я тоже, но сейчас все получается не так просто. Из мангровой рощи взлетела выпь, и Томас Хатсон услышал ее пронзительный крик и проследил за ее нервным, устремленным вниз полетом по ветру. Потом он попробовал представить себе путь Вилли сквозь мангровые заросли по вспархиванию и полету птиц. Когда они переставали взлетать, это значило, что Вилли повернул назад. Если немного погодя, опять что-то их вспугивало, это значило, что Вилли осматривает на ветреный склон острова. Через три четверти часа Томас Хатсон увидел, как испуганно взлетела большая белая цапля и медленными тяжелыми взмахами крыльев двинулась против ветра.